А. Никол. Повелитель теней. Том 7, Глава первая. «Кошмар!» — взвизгнула Бранхель, и кабинет начал складываться, как карточный домик. «Успокойся, истеричная ящерица!» Гаркнул Моро, и все моментально успокоилось. Из его рта высунулся длинный раздвоенный язык и почесал правую бровь. Чмокнув губами, Моро обратился к нам. — Если до зубах позабыли, то как вы попали сюда? Вы не похожи на преступников. С преступниками мы не разговариваем. Они должны страдать и жить в неведении. Но мы внимательно за вами наблюдали. Очень внимательно. В пещере изгоев открывается душа любого разумного существа. И ваши души чисты. Именно поэтому мы призвали вас на аудиенцию. Мы хотели расспросить вас о том, что происходит снаружи, в обмен на освобождение. Но теперь вам нечего предложить, и я даже не знаю. Ставила Бранхель, задумчиво закатив глаза и поджав губы. Она явно ждала, что мы начнем ее утомлять и накидывать варианты. Ничего не дождавшись, она цокнула языком. «Невоспитанная «Не челесть. «В королевстве едозубов случился государственный переворот», — произнесла Кристина. Судя по всему, она была рада отвлечься от мысли о своем желейном теле, и сосредоточиться на дипломатических переговорах. Некий Криоган свергнул законного короля и запланировал нападение на человечество. Он жаждет развязать войну. <смех> Заржал едозуб с металлической пластиной на щеке. От избытка эмоций он клацнул клыками и прорычал. Говорил Бранхель, что ты породила дурное семя. «Криоган, мой троюродный внучатый племянник! Если строго разобраться, он больше родственник тебе, чем мне!» Огрызнулась та и добавила. «В любом случае, он мертв. Пока мы с вами беседовали, кто-то его убил». «Убил?» — тупо повторил я. «Но кто?» «Без понятия», — высокомерно фыркнула Бранхель. «Считываем имена своих потомков и знаем, живы они или мертвы. Но ничего более». «Вот я, например, даже не подозревала, что мой троюродный внучатый племянник посягнул на трон». «Весь тебя! тебе!» — хохотнул Едозуб с металлической пластиной. «Как был болваном, так и остался!» — воскликнула Бранхили, и попыталась укусить его за ухо. Он ловко увернулся, продолжая нагло смеяться. Она отвернулась и притворилась, что его победение ничуть ее не уязвляет. «Так вас бросил сюда самозванец!» — уточнил Маро. «Да», — я кивнул, чтобы мы не путались под ногами и не помешали устроить кровавую баню. «Бедные детишки! Жаль, жаль! Вы бы могли остановить Криогана, если бы мы освободили вас из пещеры изгоев. Хотя погодите-ка, Криоган мертв, и какой смысл помогать вам?» Пранхель отчаянно намекала на какое-нибудь подношение. Видно, она знатно голодала по вниманию и порадовалась бы даже медному колечку. К несчастью, у нас не было с собой вшивой проволоки. Она выждательно ставилась на нас, прикусив нижнюю губу от нетерпения. «Прекрати, не позорься!» — приказал Моро и посмотрел на меня. «Однако у нас действительно есть условия. Если выполните его, мы выпустим вас из пещеры изгоев». «А если откажетесь, то проживете в ее стенах долгую жизнь. Будете прислуживать нам и развлекать интересными разговорами. А когда умрете, и мы сделаем из вас точно такой же бюст и поставим рядом с нами». «Что?» — вскричала с возмущением Бранхель. «Такая честь проходимцам! Поставить их на полку рядом с королями!» «От твоего надрывного пафоса у меня разболелась голова», — пожаловался Вельс. «Включи мозги, чтобы тебе ядовитый клык жнеца кровожадного в задницу воткнулся. Кто в здравом уме согласится остаться в этой дыре, у ребят нет выбора, им придется забрать нас». «Прямой как палка», — Мароттишка вздохнул и почесал языком подбородок. «Но в целом он обрисовал все правильно». Ты должен забрать нас в человеческий мир. «Ага, и технически вы встанете в один ряд с людьми». Подколол я, и Бранхель сердито поморщилась. «Почему вы не хотите вернуться в мир едозубов?» «Мы вернемся», — спокойно ответил Моро. «Поговорим с нынешним королем, благословим едозубов, которые чтят нашу память. Но оставаться...» Нет, ж не видать нам обычной жизни в королевстве едозубов. Нас поставят в храм за стекло и будут раз в год устраивать большое празднование в нашу честь. И все остальное время будут таскаться и ныть, ныть, ныть. Я при жизни этого наслушался. Слушать жалобы своих подданных удел того, кто сидит на троне. «Или ты думаешь, мы не могли давным-давно покинуть пещеру изгоев и вернуться в столицу Едозубов? Миллион раз за весь наш долгий век. Ну, какой смысл?» «Звучит логично, согласился я. Подпишем договор или что? Лично я уже вдоволь нагулялся по вашей оригинальной тюрьме, и был бы невероятно рад, ну, вы понимаете, я указал на дверь». — Убраться отсюда подальше и никогда не вспоминать о креативности ваших королей. Но сперва помогите моим друзьям, вылечите их раны. — Ну и похоже на лекарей! — возмутилась Бранхель, но, перехватив мой взбешенный взгляд, буркнула. — Мы можем только извлечь из их тел и от язычников, но усилить регенерацию — нет. Так что до больницы твоим друзьям придется побыть с медузами. Но, с другой стороны, им очень идет... «Особенно девушки. Прозрачное тело замечательно теняет ее розовые волосы». «Вытягивайте», — процедил я. Вельс открыл рот и странно застрекотал. Тела Кристины и Саши вспучились и раздулись. Учитывая, что они были желейными, выглядело это действительно страшно. «В какой-то момент мне показалось, что мои друзья взорвутся. Однако так же резко их тела уменьшились» и на их поверхности выступили ядовито-зеленые капли. Саша, который метался в бреду, затих и облегченно вздохнул. Я сдержанно поблагодарил. Спасибо. Так что там с договором? Логической клятвы достаточно, — постановил Маро. Положи ладонь на мой лоб и произнеси свои обязательства. Я произнес клятву гипсовым едозубом, А они в ответ поклялись не причинять вреда людям, не перечить мне в важных вещах и спокойно жить-поживать в деревне Северные Гребешки с редкими выездами в Краснодар. Бранхель вообще мечтала о цирке, чтобы их там показывали в качестве редких диковинных артефактов. Она настаивала, чтобы такие выступления были обязательным условием нашей магической клятвы. С превеликим трудом я ее отговорил. Едва ли непревзойденной королеви до зубов придется по нраву, если люди будут смеяться над ней и тыкать пальцем в ее лицо. Магия была нашим свидетелем. Как только были произнесены последние слова клятвы, нас всех окутала фиолетовая дымка. Мароуд удовлетворенно хекнул и провозгласил. «Возвращаемся!»